«Мы можем не встретиться, целую ваши руки, и да хранит вас Бог», — торопился закончить Бенюш. Заразительно и велика была вера в то, что его ждет освобождение. Кто же прав? Я с пещерным багажом сознания, не ведающее, что такое защитительный закон и право, или, дай Бог, он? Я прижала грязный котелок к груди и поместила в душу слова «И дохранит да вас Бог». п е р в ы й с ф о р м и р о в а н н ы й тогда в СССР польской дивизии было присвоено имя Тадеуша к о с т ю ш к а Собранных ночью поляков привели... в Беловодский военкомат для зачисления в эту дивизию. Они ее своей не признавали. Бенюш в категорической форме отказался принять предложение. За ним отказались и остальные. При том, что все они просились на фронт. Через несколько дней отправили всех оставшихся поляков. «Что, осиротели?» — спрашивали меня. «Заступников теперь нема».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 Униженными и не собирались постигать этого уродливого состояния. Более того, они не отказались от личного права на выбор, в какой армии хотят служить, а в какой нет». Я запомнила их джентльменство, смешное нынче слово, то, как до костей промерзший человек умеет вместо ругани различить на небосклоне любимую с детства звездочку, не забывала их умение засветить подлую н е к р а с и в о с жизни духовными словами «И дохранит да вас Бог». В лагере все то же. Подъем, команда «стройся», выход на работу, натужные усилия, выработать рабочую пайку хлеба. И вдруг обращение поистине странное. Бригадир Гриша Батурин заставил пережить своеобразного рода потрясение. Занятный мужичок глянул однажды своими хитрющими глазками и тонким голосом произнес «Чего хотел сказать?» «Не знаю вот как. Говорите, Гриша, что такое?» испугалась я. «Вы грамотная, интеллигентная, там и прочее. Мне газета попалась, там рассказ напечатан. Сильно за душу берет. Взяли бы, прочли в клубе для всех». «Что это он? Какая чушь! Рассказ, клуб, сцена!» «Газету все-таки взяла, прочла. Елена к о н о н е н к о жена».